Вспоминаю другое слово, тоже поэта, тоже с востока, тоже впервые видевшего со мною Москву на кладбище Новодевичьего монастыря под божественным его сводом. Стоит умереть, чтобы быть погребенным здесь. Дома чай, приветственный виск Али и Андрюши. Монашка пришла с рубашками, Мандельштам шепотом, «Почему она такая черная? Я также, потому что они такие белые». Каждый раз, когда вижу монашку, Монаха, священника, Какое бы ни было духовное лицо, Стыжусь стихов, вихров, окурков, Обручального кольца, себя, Собственной низости, мирскости. И не монах, а я опускаю глаза. У Мандельштама глаза всегда опущены, Робость, величие, тяжесть, век, веков. Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетняя Андрюша ему, дядя Ося, кто тебе так голову отвернул? А хозяйка одного дома, куда впервые его привела мне, бедный молодой человек, такой молодой и уже ослеп. Но на монашку, у страха глаза велики, покашивает. Даже у пользуясь ее наклоном над рубашечной гладью, глаза распахивает Распахнутые глаза у Мандельштама. Звезды с завитками ресниц, доходящими до бровей. А скоро она уйдет. Ведь это неуютно, наконец. Я совершенно достоверно ощущаю запах ладана. Мандельштам, это вам кажется. И обвалившийся склеп с костями кажется. Я, наконец, хочу просто выпить чаю. Монашка над рубашкой, как над покойником, а эту венчиком. Мандельштам за спиной монашки шипящим шепотом. А вам не страшно будет носить эти рубашки? Подождите, дружочек. Вот помру и именно в этой, благо что ночная, к вам и явлюсь. За чаем Мандельштам оттаивал. Может быть, это совсем уже не так страшно? Может быть, если каждый день ходить привыкнешь, Но лучше завтра туда не пойдем. Но завтра неотвратимо шли опять.